Центральным элементом этого сновидения является ботаническая монография. Последнее относится к впечатлениям предыдущего дня. В витрине книжного магазина я действительно видел монографию о растении цикламен. Упоминания этого растения нет в содержании сновидения, в котором осталась лишь монография и ее связь с ботаникой. Ботаническая монография обнаруживает тотчас же свое взаимоотношение со статьей по вопросу о кокаине которую я когда-то написал. От кокаина же мысли идут, с одной стороны, к юбилейному сочинению и к некоторым эпизодам университетской лаборатории, с другой же к моему другу-окулисту, доктору Кеннигштейну, который принимал участие в исследовании кокаина. С личностью доктора Кеннигштейна Связывается далее воспоминания о прерванном разговоре, который я вел с ним накануне вечером, и различные мысли о вознаграждении за врачебные услуги между коллегами. Разговор этот и является главным возбудителем сновидения. Монография о цикламене тоже служит его поводом, но носит индифферентный характер. Как я полагаю, ботаническая монография сновидения является посредствующим общим звеном – между обоими переживаниями предыдущего дня, будучи взята в неизменном виде от индиферентного впечатления и при помощи различных ассоциативных соединений, связано с психически важным переживанием. Но не только сложное представление ботаническая монография, но и каждый из его элементов, ботаническая и монография, в отдельности. Посредством различных соединений Глубоко в сеть мыслей и сновидения К ботанической относятся воспоминание О личности профессора Гертнера О его цветущей супруге О моей пациентке, носящей имя Флора И о даме, к которой относится Рассказанная мною история о забытых цветах Гертнер приводит нас снова К лаборатории к разговору с Кеннигштейном. К этому же разговору относятся и упоминания об обеих пациентках. От дамы с цветами ход мыслей направляется к любимым цветам моей жены, другой же конец этих мыслей отходит к названию виденной мною накануне книги. Монографии. Кроме того, понятие ботаническое напоминает об одном гимназическом эпизоде и об экзамене в университете а затронутая в нашем разговоре тема о моих увлечениях связуется через посредство моих любимых овощей, артишоков, с ходом мыслей, идущим от забытых цветов. Позади артишоков всплывает воспоминания с одной стороны об Италии, с другой же о том детском эпизоде, который объясняет мою любовь к книгам. Понятие «ботаническое» представляет таким образом наивысший узловой пункт, в котором сходятся многочисленные цепи мыслей, связанные вполне справедливо с вышеупомянутым разговором. Монография «В сновидении» относится опять-таки к двум темам — к односторонности моих занятий и к дороговизне моих увлечений.